Первый удар Возможно, император подвинулся рассудком, но его армия не желает сдаваться, изучив оперативные сводки, заметил Голиков В штабе вновь собрались все командиры, а также монарх и приглашенный Комаровым посредник Он уверен, что мы блефуем, к тому же Семилар защищен единственной на планете исправной фортуной, сказал монарх И кстати, я действительно не намерен бомбить западный континент Тогда разбомбят вас, спокойно парировал Комаров. Не пройдет и трех часов, как на орбиту авесты выйдут космические корабли императорских корсаров, которые собьют все ваши военные спутники и заставят пилотов посадить штурмовики прямо в мертвые глубины. Вот последние данные разведки, вступил в разговор посредник, демонстрируя подборку коротких сводок. Заметьте, реальный военно-морской флот Симилара полным ходом приближается к побережью главного из внешних островов. «Странно», — Комаров почесал спинку носа, — «почему не Таны?» «Я думаю, ответ находится под окнами», — сказал посредник и развернул перед людьми объемное изображение дворцового сада. «Видите движение вон там, в зарослях?» Больше ничего объяснять Фантому не пришлось. Лица всех офицеров стали предельно серьезными, люди поднялись со своих мест и молча разошлись по заранее оговоренным позициям. Крыло, прилегающее к садам, должен был удерживать батальон Голикова. Воины Албереца заняли оборону вдоль фасада дворца, а Комаров расстредоточил своих людей в наиболее слабых точках остальной части периметра. Закончив последнюю проверку готовности солдат к отражению атаки, Саша вновь вернулся в штаб и обнаружил, что монарх и посредник все еще там. «Шли бы вы, ребята, в хранилище», — посоветовал им Комаров. Самое безопасное место на данный момент. Заодно присмотрите за главной машиной. «Ты же оставил часть охраны на прежних постах», — возразил Даррис. «Да и чем мы поможем, если туда прорвутся враги?» «Ничем», — согласился Саша. «Но если в компьютере что-нибудь замкнет, вы хотя бы присмотрите за тем, чтобы техники это быстро починили. Да и новости разведки будут стекаться именно туда». «А вдруг нам действительно придется врезать по Империи главным калибрам?» «Я не отдам подобный приказ ни при каких обстоятельствах», — снова заявил монарх. «Власть не стоит таких жертв!» «Ты это говоришь потому, что у Симилара есть вариаторы, никакой бомбардировки он не допустит?» — сказал Комаров. «Да как ты смеешь?» — возмутился Дарис. «Только такой дикий отсталый субъект, как ты, мог предположить, что я готов на подобное варварство. Я скорее погибну сам, чем допущу уничтожение доброй половины населения планеты». «Герой!» — Саша усмехнулся. «Посмотрим, как ты запоешь, когда эта самая добрая половина насадит тебя на вертел и начнет медленно поджаривать на костре». «Как мы могли пасть настолько низко?» — монарх схватился за голову связаться с такими чудовищами, как вы? Какой позор! Все подобные вопросы к правителю внешних островов, спокойно ответил землянин. Однако мы ушли от темы. С минуты на минуту начнется штурм, и всем нам станет не до стратегии. Спрашиваю последний раз, ты будешь бомбить семилар Нет, твердо ответил дарис Тогда победа в первом раунде присуждается империи. Комаров был вынужден прервать фразу на середине, Поскольку здание сотряс мощнейший взрыв Следом за ним раздался еще один, а потом еще и еще Когда канонада ненадолго прервалась, Саша стряхнул с волос осевшую пыль и крикнул «Величество Иллюсьен, немедленно в подвал! Остальные по местам! Начинается раунд номер два!»